Глава вторая Спрыгнув со стола, я мгновенно сориентировалась. Нужно действовать. Время уходит. Вынув из шкафа простенькое платье, спешно переоделась и, захватив с собой плащ, крадучись, отправилась на выход. Но остановилась. С плащом и узелком в руках я как-то подозрительно выглядела. Сразу же поймут, если увидят, что к чему. Накинув на плечи плащ, спрятала под него вещи и уже было дошла до главных дверей. Но тут сообразила, что лучше воспользоваться задним входом для прислуги. Пришлось возвращаться и пробираться теперь уже через правое крыло. Додя до кухни замерла. А Бертон все еще обедал. Чего он возится? У него на тарелке три котлеты всего оставались. нескончаемые они, что ли? Или еще чего съестного нашел? Вжавшись в стену, я буквально на цыпочках прошла открытое пространство и, послав триумфальный взгляд в спину мужчины, Рванула через коридор к дверям, пока удача была на моей стороне. Через аллейку прокралась к казармам, а там пристроилась к двум женщинам, которые, судя по узелкам, так же как и я, рвались на юг. Только они на заработке, а я за долгожданным мужем. За три года, что я прожила на севере, успела и подзабыть, как там все в родном краю, и теперь даже не терпелось вновь увидеть родненькую деревню, княжество и, ну да. праздник. Все мои мысли сходились на одном. «Замуж хочу». И все тут. Никакого терпения не оставалось. Сестры с детишками уже. утомали дочь, у Эмбер А я все не определилась. Несправедливо как-то. Но ничего. Я доберусь до клана безликих, и если нужно будет, каждому Варду, Геру и просто приближенным воинам томно в глазки по три раза загляну. Чтобы уж наверняка с избранным не промахнуться». Прибившись к мнущимся у телеги женщинам, старалась даже головы не поднимать. Рядом расхаживали пепельно-волосые воины Абертона. В основном – мужчины племени Снежных. Пожилой щупленький возница проверял колеса, ось, тормозные рычаги. Прижимая свой узелок груди, я почувствовала странное волнение. Предчувствие, что ли? В моей голове робко подало голос сомнения. А может, зря я так порывиста? Но неспроста же Абертон в позу встал и запретил мне ехать. Да, он вредный очень, но зла мне никогда не делал. Еще и разбойники эти на дорогах южных. Осмотревшись, я отошла на два шага и пыталась разобраться в себе. Может, не стоит так рисковать? Ведь будут и еще праздники и много возможностей найти жениха. Ну да, конечно. Я посмеялась над собственными мыслями. За три года это первый раз, когда варды безликих приехали в княжество Охрил. До этого такой чести они не оказывали. И непонятно, когда еще такое будет. Моя лоб беременная, Риган не любитель застолий. Ясно, что, либо сейчас, либо неизвестно когда. В наш дом тоже гости не заезжали. Всех желающих заглянуть мне в глаза, мужья сестер, как правило, гоняли по тому, как вроде и недостойны по их мнению. А мое мнение... Они как-то спросить позабыли. «А зачем? Им ведь виднее, кто моему сердцу мил. Они же вообще мнением женщин не интересуются. С такой опекой помирить мне в девках». Стиснув зубы, я снова пристроилась к женщинам. «Пора уже свою судьбу в руки брать и найти того самого, единственного, желательно красивого, богатого и без раздутого сомнения. А то так и помру завидной невестой». Я же вздрогнула от такой перспективы. «По повозкам». Услышав вопль Абертона, я втянула голову в плечи. О том, что он придет лично проверить телеги, я как-то не подумала. Если засечет, руга не будет, даже Селестина не спасет от его ворчания. Поспешив вслед за остальными женщинами, я, запрыгнув на повозку, спешно заняла место на лавке посередине и затаилась. Абертон прошел совсем рядом, глянув скользь по нам. И что-то пробурчав, вытянувшемуся в струнку возницы, ушел. Выдохнув, я поняла, что назад дороги нет. Я еду в княжество Ахрил, и будь что будет. Не найду мужа там, значит, летом сбегу за северный перевал. Там правили тоже варды не слабые. А может, и у кого из мужчин нашей семьи совесть взыграет, и они наконец подыщут мне женихов. Слабо в это верилось, но случается же у людей помутнение, может, и на них снизойдет. Высокие статные воины, верхом на крепких лошадях, окружили обоз, и телеги тихонько тронулись. Все. Даже если какие-то сомнения и грызли душу, то уже поздно. Мы выехали в Шархат, миновали базарную площадь, небольшие домики с красной черепичной крышей, и свернули на главный южный тракт. Женщины вокруг меня нервно сжимали свои узелки и ерзали на местах. Чувствовалось какое-то напряжение. Вортеса? услышав рядом с собой эту фразу я напряглась и обернулась на меня в упор смотрели две женщины полненькая чернявая кумушка и рыжеволосая девка отталкивающего вида слишком высокомерно она поглядывала на всех даже на меня лица обеих женщин были мне незнакомы а вот они меня похоже уже видели шепнула я, боясь, что кто-то из сопровождающих воинов, что скакали совсем рядом с нами, услышат и садят с повозки. «Но как же? Опасно!» взволнованно защебетала та, что походила на заботливую квочку. «Гуроны на дороге! Как же вас с нами-то отпустили? Ведь до последнего не хотели повозку с прислугой гнать!» Я сглотнула, не договаривал похоже Абертон. На меня не отрываясь, кажется, смотрели уже все попутчицы. Я немного растеряно пожала плечами и не ответила. Не сознаваться же, что сбежала из дому, как сопливая девчонка. Поняв, что объясняться я не стану. Все вроде как и отвернулись. Только я продолжала ловить на своей персоне украдкой брошенные кривые, какие-то нехорошие взгляды. Особенно таращилась рыжуха, что у меня вызывало некое неудобство. Причувствие снова змеей скользнуло в моей душе. Тяжело вздохнув, помолилась богине-матери – чтобы гуроны и прочие беды прошли стороной. Возможно, мне нужно было остановить обоз и, вняв голосу разума, вернуться домой, но робкая надежда на замужество оказалась сильнее страха. Вечерело, а мы все ехали по широкой дороге вперед. Устав рассматривать однообразный зеленый пейзаж, я положила голову на свой узелок и попыталась вздремнуть. Как я могла забыть, что это путешествие такое долгое, Нужно было все-таки отказать Селестине в походах по ярмарке и уехать с Амелой. Кайл там все так обустроил, что даже скамеечки для ног имелись в карете. Вот я, Дурюха, будет мне наука. В вышине завывал нехарактерный для этого времени года ветер. Вообще погода не радовала. Стоять! гаркнул один из воинов. Привал. Телеги проползли еще немного вперед и медленно остановились. Что такое? Засуетились женщины, но сопровождающие ожидаемо не обратили на них внимания. «Сколько стоять будем?» – робко спросила сидящая рядом со мной женщина у воина на огромном сером жеребце. «А чего?» – прищурившись, уточнил он. «Ноги бы размять!» – еще тише пролепетала она, опустив голову. «Пройдитесь!» – уже мягче ответил он. «Но с дороги ни шагу!» Почти все женщины, не теряя времени, слезли с повозки. Я же не сдвинулась с места, не без основания опасаясь, что кто-то из воинов меня узнает. Плотнее накинув на голову капюшон, просто вытянула ноги перед собой. Конечно, тоже хотелось прогуляться, но рисковать не стоило. «Гуроны! Все назад!» Внезапный вопль одного из сопровождающих поверг меня в шок.